Горячий кофе по утрам хорош от сна и лени, особенно когда прольешь на голые колени. Эта старая истина подтвердилась на все сто процентов и хорошего настроения не добавила. Хорошо еще и не совсем кипяток, да и собственные медицинские таланты никуда не делись. Вылечил, но все же как хотелось кого-нибудь убить. А ведь началось утро просто и буднично: оправиться, умыться, позавтракать, затем проверить технику. Африка ошибок не прощает и выдвигаться простой, вполне понятный, а потому устраивающий всех план действий, в котором даже самый тупой орк вряд ли сможет напортачить. А вот излишне умная дровополоукровка, как выяснилось, может, и еще как. И все эти гепарды лисица никогда не любил кошек, относился к ним ровно, однако совершенно безразлично, считал, что в квартире они бесполезны, а значит, не нужны. Собака та да, защитник, компаньон, друг в конце концов. А вот струящее из себя независимое создание, нагло миукающее и портящее мебель и обои нечто? когда ваша кошка в последний раз мышей ловила, вот то-то. Поэтому, если в деревнях подобные животные симбионты незаменимы, то в городской квартире им делать нечего, именно таким было его мнение. И сейчас Лисицын получил лишнее подтверждение своей правоты. Машка не нашла ничего лучшего, чем показать найденышей за завтраком стихийно образовавшемуся женсовету и это при том что лагерь охотников у которых она сперла звёношей на расстоянии прямой видимости но скромная дистанция ладно полгода вряд ли эти умники полезут качать права даже если увидят и поймут кто их обнес. куда хуже оказалось другое все четыре дамы в их маленьком коллективе были нормальными адекватными и вполне традиционными то есть не феминистками без страха и упрека. да, заточенными на карьеру. Машка тоже, хоть и не признавалась. Это в нынешние времена дело обычное, но без излишеств и попыток играть в железных леди и с нормальной женской психологией, что сейчас выразилось в охах, вздохах по поводу очаровашек. Естественно, столь громкое и тесное сборище привлекло и мужчин. В общем, ничего бы страшного, но в спровоцированной доми толпе кто-то, причем так и не выяснилось, кто именно, опрокинул кипящий чайник. на колени Сергею. Ощущения были непередаваемые. Слова, высказанные по поводу идиотов, не видящих куда прут, непроизносимые в приличном обществе. Желание всех поубивать искренним. И два часа задержки, потому что ожоги требовалось вылечить, причем быстро, пока не начала слезать кожа. Повезло, что Сергей был магом по сути и медиком по образованию. Не повезло в том, что себя лечить магу намного сложнее, чем других. В результате мало того, что задержались, так еще и машину пришлось вести сестре. Лисицуну сейчас резкие движения доставляли слишком много проблем. Нет, ожог вылечить не проблема, но остаточные болевые ощущения держатся еще как минимум 5-6 часов. Все же он не чистый целитель, и его дар, в с преимуществами, имеет и слабые стороны. И анестезия, да еще на себя, не его конек, расход сил чрезмерный. Лучше потерпеть. Так что ехал Сергей Развалившись на заднем сиденье, слушая, как шебуршатся и протестуют в коробке виновники, косвенные, разумеется, происшедшего, и лениво переговаривался с Труманом. Капитан, сидя рядом с водителем, некоторое время контролировал ситуацию, но убедившись, что Маша вполне справляется с задачей, несколько расслабился. К тому же он периодически осматривал окрестности. Сейчас, дабы не заиметь проблем наподобие вчерашней, над колонной подняли небольшой беспилотник. Занимался ими естественный оператор Но информация шла в том числе и на планшет Труммана. Удобно. Правда, вскоре выяснилось, что Трумман сел в их машину не ради желания подбодрить вечного товарища и даже не из-за удобства транспортного средства. На самом деле, это были лишь предлоги. Куда важнее он считал поговорить с русским тет-а-тет -тет без чужих ушей. Правда, оставалась еще Маша, но она не в счет. Когда надо, девчонка отлично умела держать язык за зубами. разговор, точнее, обсуждение ситуации, к сожалению, мало к чему привели. Оба они, независимо друг от друга, пришли к схожим выводам о чрезмерном количестве нестыковок в их экспедиции, начиная от неудачного и со всех точек зрения странного подбора людей причем на всех уровнях, и кончая постоянными конфликтами со всеми, кто попадался на пути. Увы, сложить пазл воедино у них не получалось, и тому имелись объективные причины. Содело в том, Что ни того, ни другого не учили ловить шпионов или раскалывать подозреваемых. Да и вообще, оба ни разу не аналитики. Сергей хоть и полицейский, но больше формально. Был врачом им и остался. Оперативная работа для него оставалась темным лесом. Нет, он, конечно, не раз слушал рассказы сослуживцев об особо заковыристых или просто интересных делах, но подозревал, что там все больше разнокалиберные байки с детективным уклоном, далекие от реальности, как Плутон от Солнца. В общем, польза от него было немного. У Утрумны расклады выглядели похожи. К аналитической работе он не был склонен, от слова вообще. Откровенно говоря, и в армию-то Алекс пошел из-за полного отсутствия у себя таланта как к политике, так и к бизнесу. А управленческая жилка востребована повсюду, только вот конкуренция запредельная. А главное, капитан очень хорошо понимал свой потолок. Максимум командир полка. И то при хорошем начальнике штаба. Соответственно, и планировал он дослужиться до звания майора, край полковника, после чего реализовываться как управленец в погонах. Сейчас же, будем говорить честно, он оказался не совсем на месте. Здесь требовался не только управленец, но именно аналитик, а он, как ни крути, чистый боевик. И как тут же заподозрили оба собеседника, это обстоятельство явилось не последним в списке причин, по которым начальство выбрало именно Трумэна. Итак, они обсудили расклады и некоторое время предавались самобичеванию. А в это время колонна перла по саваниям, практически не поднимая пыли. И скорость не столь уж велика, и местность стала чуть более влажной, так что любоваться окрестностями ничто не мешало. Увы, и был достаточно унылый из тех, что быстро приедаются. И несметных полчей живностей, как любят показывать в приключенческих фильмах, тоже не наблюдалось. Разве что, когда преодолевали небольшие речушки, греющиеся на солнце крокодилы проворно соскакивали в воду. Хотя естественных врагов у рептилий и немного, и инстинкт самосохранения у них работал. Лисицам эти твари не интересовали. Насмотрелся уже в той прошлой жизни. Плюсом отсутствия пыли стал хороший обзор со все того же беспилотника, хотя в целом он показывал мало интересного. Разве что вчерашних охотников, которые снялись чуть позже. И теперь шли довольно близким, но все же расходящимся курсом. А вот что не нравилось Труману, и Сергей был с ним солидарен, так это скорость передвижения соседей. Чуть выше, чем у их колонны, и это при том, что там сплошь легкие машины. Они здесь могут гнать раза в два быстрее и при этом не слишком напрягаться. Накладывающих ограничения по скорости танков нет. Впрочем, может статься, охотники просто никуда не торопятся. Шли без остановки. даже обедали на ходу, что привычным к комфорту американцам обычно не свойственно. Однако вечером остановились раньше обычного, и когда Лисицэн выбрался из машины, то увидел уходящую в лес дорогу. Вот так не остановились они вчера, то были бы здесь еще к прошлой ночи, а сейчас устраивались бы на отдых совсем в другом месте. Вот только лезть в лес, когда до заката чуть более трех часов, не самый лучший выбор. Дело на кряхтя... уже практически не болело, но стоило показать, что ты оказываешь всем нереальное одолжение самим фактом появления здесь. Лисицын подошел к четко очерченной колье, довольно твердое. Здесь местность понижалась, становилась более сыра. Вот и перли растения, как на дрожжах. Если верить карте, дальше куча мелких рек и озер. Но проверить, насколько масштабы соответствуют истине, не так-то просто. Кроны деревьев буквально смыкаются, закрывая происходящее на земле от назойливого внимания. Беспилотник тут, что есть, что нет, Все равно ничего не разглядишь. Оператор старается, конечно, возится с пультом и рискуя заработать почеглазия, вглядывается в экран. Жанет всего этого толку большой круглый ноль. На чуем здесь. Решение Трумана выглядело логичным, и оспаривать его никто не пытался. Разве что англичане выглядели недовольными. Но это было и их естественное состояние, к которому все уже давно привыкли.